Торжок — город большой и богатый, с обширными слободами и выселками. Однако же, по меркам двадцать века, все едино райцентр. Даже шагом за полчаса, отъехав лишь на две версты, Олег уже оказался в почти безлюдных местах. Хлебные поля, огороды, покосы тут были, а люди нет. А Разве это население? когда пара дворов видна в версте от реки у опушки. Свернув перелесок, Квядун спешился, осторожно снял больную, положил в траве на спину. «Начнем по порядку. Первое. Я привез тебя из леса». Дальше можно было не считать. У него на глазах травы заколыхались. Обняли холодное тело, заструились по нему стеблями, затрясли колосками. Деревья отозвались на них странья тяжелым треском, качнулись стволами, потянули вниз ветки. Беспамятные ведьми слетались бабочки, на нее прыгали кузнечики, ползли гусеницы, ко ней высовывались червяки. Шелест в траве подсказал что появились и существа покрупнее, которые не захотели показываться человеку на глаза. Сирень вдруг громко чихнула, скинула руку, потёрла нос. Деревья тут же с облегчением выпрямились, их ветки обвисли. Трава заколыхалась по ветру, бабочки вспорхнули по своим делам. Ведьма резко села, покрутила головой. — Как я здесь оказалась, колдун? Мы с тобой гуляли, Сирень. Судьба, похоже, у тебя такая. Каждый день, хоть немного, обязана по лесу погулять, иначе заболеешь. Сперва увез, теперь попрекаешь, колдун. Она вскинула руку, и на нее тотчас опустилась крупная зеленоглазая стрекоза. Я не попрекаю, просто тебе без этого нельзя. И я просил, не называйте меня колдуном. Платье, — спохватилась ведьма, — властимила, сарафан мне, поди уже сшила. За один вечер не могла. А вдруг успела? Не поверила сирень и вскочила на ноги. Чего же мы сидим, Олег, поскакали? Разумеется, сарафаны были еще не готовы. Однако хозяйская дочка успела ткань и раскроить, и сметать, и принести на примерку. Ведьма захлопала в ладоши, сделала вид, что раздевается, и кое-в чем промахнулась. — Как же ты без Исподнего-то ходишь, сирень! — изумленно вскрикнула властимила. Это я, да бестолковый, забыл! — хлопнул себя по лбу Середин рубах уже ей тоже надобно, милая, а ты не могла бы сшить и ее? Только ткань нужную сама купи, хорошо? Он открыл сумку, дал девочке несколько монет. Конечно сделаю, милый человек. О чем речь? Сшить рубашку, оказалось, намного проще, чем сарафаны. Когда Олег и Сирень новым днем вернулись после прогулки, она уже была готова причем сшито начисто, надевай и носи. После полудня пришел сапожник, принес изящную обувку на прочной толстой подошве, из бычьей кожи, но с мягким, словно лайка, замшевым верхом и тисненным рисунком от носка вверх в виде языков пламени. Трубор рвался примерить их сам, но ведун, понятно, не дал. Лично опустился перед довольной девочкой на колени и насадил нежное изделие на ее жесткую узкую длинную ступню. Расплатившись с мастером, Саледин сам взялся за работу. Плотно набив свободное место между каркасом и кожей сеном из своего топчана, зашнуровал голенище и ступил. Попробуй встань, держится. Наверное. Неуверенно ответила ведьма. Те старые совсем соскальзывали. Походи пока так. Если будет неудобно, можно глиной влажной наполнить. Высохнет, будет держаться прочно, как единое целое. Правда, тогда снимать будет сложно. Но если спать в постели, то совсем нехорошо получится. Мне нравится, Олег. Сирень прошлась по светелке. А можно я их пока на ноге оставлю? Как пожелаешь. Они твои. Сарафаны Властемила принесла вечером. На взгляд Середина они были действительно красивыми. Ведьма же восприняла наряды так, словно ей подарили царскую корону. Сперва долго хвалила рукодельницу, совершенно вогнав хозяйскую дочку в краску, а когда та ушла, по несколько раз надевала, то один, то другой, рассматривая себя в зеркале. «Я не стану убивать тебя, колдун!» Внезапно изрекла она. «Не стану убивать тебя два, э, нет, даже три раза. Это будет справедливо, да?» «Спасибо, сирень», — кивнул Олег, — «я очень тронут». «Ты странный». Когда я вспоминаю, что ты сделала со мной или со стаей, мне хочется растерзать тебя в клочья. Но когда я нахожусь в твоих руках, ты делаешься совсем другим. Превращаешься из человека в зверя, словно волк, росомаха или медведь. Тебе хочется добирать. Не ты первая сравниваешь меня с диким зверем, — криво улыбнулся Олег. — Ты еще кому-то дарил такие наряды? — обернулась к нему ведьма. — Нет. — Подари, и они сразу станут относиться к тебе иначе. Разумеется, следующим утром ведьма нарядилась в яркий сине зеленый сарафан с матерчатой вставкой под грудью, расшитой красными цветами и с длинными белыми рукавами, Тоже расшитыми, но уже ромбиками и квадратами. Сирень покрутилась у зеркала и, довольная собой, выскочила во двор. Обняла власти милую, что на крылечке ощипывала гуся, подбежала к оседланному для прогулки коню, поставила ногу в стремя и... — Ай, ай, Олег, что это? — чуть не упала она, на силу удержавшей за луку седла. — Электрическая сила, а я и не подумал! — подхватив ее, сплюнул ведун. — Юбка, ну как тебе в ней все где ездить? — Сбоку нужно садиться, — посоветовал Властемила. — Ноги на одну сторону свешивать.